Глава 3. Убедить кого-то, что ты есть тот, за кого себя выдаёшь, можно лишь одним способом почувствовать себя этим человеком, почувствовать самому. Да, важен язык, осанка, мимика, жестикуляция, выражение, которыми ты пользуешься, но всё это можно скопировать, а достоверная копия станет тогда, когда ты почувствуешь себя нужным человеком. И сосновки, высевшись на пеньок и прислонившись спиной к стволу берёзы, Прикрыл глаза. Он вспоминал Берлин. Что должен был вспоминать немецкий офицер из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, чувствующий себя истинным арийцем и боготворящим Рейх и Берлин? Да, он должен был вырасти в той Кайзеровской Германии. И Сосновский представил себя, нет, не представил, а ощутил молодым немецким офицером, который выходит из такси на Подсдамской площади, прямой, холеный, самодовольный. Он идет вдоль торговых рядов мимо кафе, в стороне звенят трамваи, гражданские вежливо расступаются, а жандарм на углу подносят пальцы к своему шлему, приветствуя офицера вермахта. — Что я еще должен вспомнить и чем гордиться? — думал Сосновский. — Колонны победы перед зданием Рейхстага, величественной со скульптурой крылатой богини на самой вершине. Сначала в монументе было три секции, символизирующих победы Германии над Данией, Австрией и Францией. В 1939 году монумент по распоряжению Гитлера дополняет ещё одной секцией. А Гроссхой дворец и Дворцовый мост, да, как раз напротив Берлинского собора. Старинная бессменная резиденция русских королей и германских императоров на Александерплац, а Бранденбургские ворота А милые цветочницы на Ляйпсигерплац, да. Сосновский открыл глаза и стряхнул на вождение. Да, Берлин он знал хорошо, ведь несколько лет Сосновский работал в разведке и как раз в Германии. И вот снова родная земля, а пушка — закатная тишина русской деревни. И он, германский офицер, должен сидеть на пеньке, одетый в потрепанную одежду с чужого плеча, и прятаться, чтобы выжить в этой дикой стране. Но я хочу выжить, и поэтому должен быть хитрым, умным и коварным немцем. И русское население для меня только инструмент, с помощью которого я хочу выжить и добраться до своих. Добраться до деревушки удалось незаметно. Сосновки присел на краю овражка, расстелив брезентовый плащ и проверил свои карманы. Так, пистолет Вальтер, финков в самодельных ножках на икре в правой штанине. Мешочек с золотом, который он получил у следователя ведущего дела Петрова-Бодулы, в почти пустом вещмешке были несколько кусков подсохшего хлеба, банка тушёнки, жестяная мятая кружка, застиранная мужская рубашка, грязное полотенце и деревянная ложка со сколами по краям. Ну что же, нехитрый скарб обородяги. Проверив пистолет сосновский, завязал тесёмки вещмешка и надел его на спину, перекинув через руку плащ. Вышел к забору крайней хаты и прислушался. Да, война оставила деревню без собак. Какие-то убежали в леса, дальше на восток от войны каких-то немцы перестреляли. Сейчас даже было хорошо, что не раздавался собачий лай, что никто в деревне не поднимал шума из-за чужака. Хотя, что осталось от деревни? Полтора десятка дворов. Вот и нужный дом, в котором живёт некий Зенон Мотыль, личность таинственная и мерзкая, если судить по показаниям свидетелей. Выдавал гиста по подпольщиков, а зачастую и тех, чьим имуществом хотел завладеть, но делал это тайно, чужими руками. До него следствие ещё не добралось, только косвенные улики попадают в руки следователей и контрразведки. Но в поле зрения Смершем Мотыль уже попал. и Сосновский предложил вступить с Зеноном в игру. Мотыль мог оказаться просто мелким негодяем, а мог и виновником гибели десятков людей, агентом гестапо. Убедившись, что на улицах пусто, Сосновский несколько раз тихо, но настойчиво постучал в окно. В доме было тихо, но Сосновский упорно стучал в оконную раму, и, наконец, отодвинулась за навеской, и за стеклом возник мужчина лет пятидесяти, у которого было широкое лицо, стрёгневная щетина и отёкшими веками. "Дверу открой", попросил Сосновский голосом смертельно уставшего человека, "дай воды попить". Лицо в окне исчезло. Это был именно Мотыль. Сосновский узнал его по описанию и до военному паспортному фото, которое удалось найти в старом архиве. Теперь он или не станет открывать и больше не покажется, или всё-таки открывает. «Открывает», — подумал Сосновский. Не хотел бы открывать, то и к окну не подошел бы. Сделал бы вид, что в доме никого нет. Оперативник, осматриваясь по сторонам, неслышно переместился к входной двери. Ступени дико скрипели, и таиться смысла уже не было. Сосновский поднялся к входной двери и постучал. Дверь сразу открылась, но не на всю ширину, а только для того, чтобы хозяин смог рассмотреть вечернего гостя. Мотель стоял босиком и в исподних штанах. Одной рукой он придерживал дверь, второй держал за спиной. Сосновский подумал, что там мог быть пистолет, но потом увидел конец топорища. Мотель прижатал за спиной топора, изображая усталость и бессилие. Сосновский опёрся рукой о дверной косяк и с шумом выдохнув, заговорил по-русски, но с заметным немецким акцентом: "Помогите мне, дайте спрятаться у вас". Вот, на несколько дней я смертельно устал. Помогите, я вам заплачу, хорошо заплачу. Сосновский сразу почувствовал, что мотель клеунул. Да, этот человек, который пришёл в грязной мятой гражданской одежде не просто беженец. Он даже не русский, немец, хорошо говорящий по-русски или румын, венгер. И изъясняется так, что понятно, не простой солдат, а офицер. И запалив в душу жадного мотеля слова, я заплачу. Ему ясно, что этот гость кабинеса не будет, ему есть чего и кого бояться. Из него можно верёвки видеть. И теперь надо поторопить предателя, заставить его принять решение, а не раздумывать. Просьба признак слабости, а риск сила, умение и желание взять то, что тебе нужно. И Сосновский одним сильным толчком распахнул дверь и шагнул внутрь дома. От неожиданности Мотыль отступил и даже выдернул из-за спины руку с топором. Но гость тут же ударил хозяина ногой сбоку под колено, а когда тот потерял равновесие, схватил вооруженную руку и стиснул запястье. Мотыль попытался вырваться, толкнуть гостя, но Сосновский резко вывернул ему руку, одновременно наклоняя человека лицом вниз. Торп полетел с лязгом в угол, ударившись о печь. Я самого модельа, не выпуская его руки, Сосновский схватил за волосы и поднял к себе покрасневшее от натуги лицо. Не надо меня бояться, горячо задышал хозяин в лицо Сосновский. Если бы я хотел тебя убить, то убил бы давно. Но мне нужна помощь, понимаешь? Помощь. Спрячь меня, и я дам тебе не деньги, которые скоро ничего не будут стоить, а золото. Я вам можно обменять и на деньги, и на еду, и на что угодно, даже на человеческую жизнь. Ну, ты понял меня? Понял, понял? С готовностью закивал Наталья. Не убивайте меня, я вам помогу. Обязательно помогу. Ты дурак, русский дурак, холодно произнёс Сосновский. Я сказал, что не хочу тебя убивать, ты мне полезен живым. Не выпускай из кулака волосы, Наталья. Сосновский вытащил из-за ремня пистолет и сунул его под нос предателя. Из ствола несисеного оружия кисло воняло сгоревшим порохом. Знакомый запах для бывшего полицейского и гестаповского обосника очень хорошо знакомый. Этот запах скажет Маталео намного больше, чем слова. Может быть, и сказал, но скорее всего внутри этого человека сидел великий приспособленец. и то, что Мотыль сейчас усердно кивал и всячески демонстрировал свое послушание, могло совершенно не означать его истинное настроение и его истинное намерение. Сосновский отпустил голову хозяина и, оттолкнув его в сторону, прошел в хату, осторожно поглядывая по сторонам и держа наготове в руке пистолет. Мотыль жил в доме один, это было совершенно очевидно и по постели, и по той одежде, что висела на деревянном крюке у двери из-за занавеской, которая отделяла кровать от остальной горницы. Да и по посуде тоже. Мотыль быстро сообразил, что к нему пришел гость характера решительного, и засуетился. Он стал готовить ужин, приговаривая, что накормит гостя, уступит ему свою постель. Убеждал, что в их деревне тихо, и власти сюда не суются. Да и от деревни осталось всего несколько домов, в которых живут старики да старухи. Несколько раз Мотыль пытался снова завести разговор и напоминать угрозы гостя. Просил не убивать его и не делать ничего худого. И когда Сосновский уселся за стол, на котором кроме вареной картошки, укропа и вареной рыбы ничего не было, ему пришлось успокоить хозяина, и он швырнул на стол мешочек. Мешочек звякнул очень интригующе. Маты лей видимо догадался, что может находиться внутри. Он так разволновался, что у него вспотело лицо. Вытерев пот рукавом, он протянул дрожащую руку и стал развязывать мешочек. Сосновский демонстративно отвернулся и стал доставать из своего вещмешка банку советской тушёнки и краюху подсохшего хлеба. Открыв ножом консервы, гость принялся заедать холодную картошку кусками мяса, которые доставал из банки деревянной ложкой. брать железную ложку мотыля ему не хотелось да и мыл ли он свою посуду в этом тоже были большие сомнения со смешкой поглядывая как хозяин дома вынимает и рассматривает драгоценности полученные для проведения операции у местного оперативника смерша сосновский наконец заговорил продолжая копировать немецкий акцент нравится это всё будет твоё если ты меня укроишь на несколько дней у себя Я слишком долго прятался по лесам и заброшенным хуторам. Мне нужно восстановить силы, поесть в испаца наконец. Мне нужно побыть несколько дней в безопасности, чтобы я смог снова попробовать пробиться на запад к своим. Понял меня? Понял, понял? С готовностью закивал хозяин. Я помогу. Почему не помочь хорошему человеку? У меня тут тихо, можно хоть всю жизнь прожить, никто и не заподозрит. Но-но. нахмурился сосновский. Не говори мне этого. Я не собираюсь проводить остаток дней в этом в этой сосновский сделал, видишь, что никак не подберёт русское определение места, в котором оказался. Хотелось назвать его по обиднее, но немец не должен был знать таких русских слов, как конура, притон или нищенский дом. А сейчас я заберу у тебя драгоценности, отдам их тебе, когда буду уходить, если ты выполнишь всё как надо. Он забрал из рук Натале Мишочек с брезгливостью, глядя в лицо этого человека. Какой же он был жалкий, жадный. Да, этот сделает всё, мать родную продаст, близкого друга зарежет за такие деньги. А и я ведь ему не друг. На ночь мотелю уступил гостю свою постель, а себе постелил на полу возле печи. За весь день он не задал сосновскому ни единого вопроса о том, кто тот такой. Откуда и куда идёт, каковы его планы. Наверное, догадывался, ещё вернее, понимал, что такое любопытство до добра не доводит. Был ещё один ответ на этот вопрос. Мотыля не интересовала судьба гостя и его личность. Его интересовало лишь золото, которое показал немец. И когда Сосновский кое-как, помывшись над тазом в горнице, улёгся на кровать хозяина, мотыль долго ходил по дому, делая вид, что занят домашними делами. Наконец, затих и он на полу лёжа на старом полушубке. Прошло не менее 2 часов. Уставший сосноски боролся со сном. Он старался сконцентрироваться на смертельной опасности. А опасность была. Уж осень блестели глаза у мотыля, когда он рассматривал драгоценности, и слишком тихо он лежал. Деревенские мужики так не спят, тем более что спать мешала назойливая муха да комар жужжавший над ухом. А мотель должен ещё и храпеть во сне, но он не храпел. Сосновский не ошибся. 2 часа ожидания дали результат. Правда, честность, мотеля больше была бы на руку сосновскому, но что есть, то есть. И придётся примиряться к создавшемуся положению. Хозяин неслышно поднялся, осторожно ступая босыми ногами по скрипучему полу, он подошёл к постели своего гостя, И стало осторожно совать руку под подушку. Сосновский делал вид, что крепко спит, сморённый многодневной усталостью, и даже застонал во сне, чуть повернув голову на подушке. Матыль замер, он стоял так почти минуту, выжидая, и только потом снова стал продвигать руку под подушкой спящего гостя. Наконец его пальцы коснулись пистолета, и он потянул его на себя. Играть дальше было бессмысленно, и Сосновский сделал вид, что проснулся. Он открыл глаза, сонно хлопая ресницами, а потом испуганно пристал на локтях и уставился на хозяина дома. Мотыль тут же сдвинул в сторону флажок предохранителя, обхватил ствол пистолета с зимней шапкой-ушанкой, которую припас заранее, и нажал на спусковой крючок. Сухой щелчок бойка прозвучал тихо и безнадежно. Матильда так побледнел, что это стало заметно даже в темноте. Он выронил шапку, которую намеревался использовать вместо глушителя, и продолжал щёлкать байком, целясь в лицо гостю. Топором надо было бить, зло произнёс Сосновский. Я же вчера специально патроны вытащил. Не ошибся я в тебе, Зинон Матели. Знал, что гостя под крышей своего дома ты постараешься подло убить. Перепуганный мотыль со злобным стоном размахнулся и швырнул пистолет в голову гостю. Сосновский успел поднять подушку, и она приняла на себя удар. Сосновский отшвырнул подушку и бросился на мотыля. Мужчина не успел добежать до печки, где стоял почерневший от копоти и давно не использовавшийся ухват. Пяткой босой ноги Сосновский ударил хозяина в спину, и тот врезался головой в печь. Подскочив к предателю, Сосновский схватил его за волосы, и еще дважды ударил лицом на печные кирпичи. Опустив мотыля, он с мрачным удовлетворением наблюдал за тем, как тот обмяк, стяная и всхлипывая, сжал разбитое в кровь лицо и сполз на пол, оставляя на печи темные полосы крови. Вся нелепая схватка продолжалась меньше минуты. Но из-за шума, грохота упавшей лавки и звука скатившегося на пол чугунка Сосновский не уловил движение за окном и за дверью в синях. Дверь, которую Сосновский считал запертой изнутри на массивный крючок, рывком распахнулась, и на пороге появились две тёмные фигуры в полевых немецких мундирах. Дула двух шмайсеров нацелились на людей. Ждать, когда события развернутся по весьма неудобному для него сценарию, Сосновский не собирался, и тут же выкрикнул по-немецки: "Не стрелять, я немецкий офицер". В синяк что-то упало и покатилось по полу, а следом мимо автоматчиков Протиснулся невысокий худощавый немец в армейской фуражке с высокой тульей. Автомат он держал в опущенной руке. Осмотревшись по сторонам, насколько это было возможно в темноте, он подошёл к кровати и потыкал стволом шмывасера в постель. Затем заглянул за печку, а потом снял фуражку, бросил её на некрашеный стол и уселся на лавку, держа автомат на коленях. "Клаус, зажгите свет", сказал офицер одному из солдат. Он посмотрел на Сосновского, потом на постановающего и копошащегося у печи и мотыля, и снова на Сосновского. Чиркнула спичка, на миг озарив небритое, осунувшееся лицо немецкого солдата. Потом загорелась свеча, и в комнате стало немного светлее. Клаус подошел к окну, поправил грязные занавески и кому-то кивнул. Видимо, не все немцы вошли в дом, и кто-то остался снаружи. Сосновский напрягся. Сейчас многое решится. Вообще-то на мотыля его вывели специально, чтобы постараться выяснить его связи. И теперь такая удача. Ну, удача ли? Эти немцы заявились сюда случайно или намеренно? Был ли мотыль агентом Гитлеровцев? А если нет? А если эта группа переночует, отдышится в тишине дома, потом вырежет хозяев, чтобы не сообщили контрразведке и снова идёт в леса? Кто вы такой? спросил сосновского офицер. «И что здесь делаете?» «Вагоны убер лейтенанта», — разглядел Сосновский. «А петлицы эсэсовские. Гестапо, СД. Наглый какой. И форму эту не снял». Сосновский хорошо знал, ему рассказывали фронтовики, те, кто с сорок первого года на передовой, что у большинства выработался рефлекс нажимать на спусковой крючок только при виде вражеской формы, при звуке немецкой речи. причиной этого рефлекса была и ненависть к врагу, напавшему на нашу страну, разрушившему её. Ведь именно сейчас, в эти страшные, тяжелейшие годы, каждому советскому человеку довоенное прошлое вспоминалось как праздник. Вспоминались флаги, музыка, льющаяся из динамиков, Цветущие клумбы парков, гуляющие женщины с детьми, вышки для прыжков в воду, субботники, на которых каждый прикладывал руки, чтобы сделать свой город чище и красивее. А сколько энтузиазма было в каждом человеке. В Сосновске еле сдерживался, чтобы не потрясти головой, обрывая эти воспоминания. И на смену им сразу хлынули картины зверства гитлеровцев. Сожжённые сёла и города, Убитые мирные жители, концлагеря, горящие эшелоны с эвакуируемыми людьми, бомбежка на дорогах и ужас в глазах людей, мечущихся под огнем. Майор Штибер, командир 1-го батальона 83-го егерского полка. Сосновский говорил сухо и, представившись, поджал губы. Ведь ему приходилось сейчас представляться первому, хотя разговаривал он с младшим по званию. Это не только не соответствует субординации, но ещё и унизительно для германского офицера. Правда, он разговаривал с офицером СС, а с этими людьми армейскому офицеру всегда было сложно общаться. Кастово завневшая себе, что она имеет право на всё, что она выше других. "Ну, ваши документы, майор", потребовал немец. "Как вы здесь оказались?" И тут Сосновский позволил себе взбелениться. Кровь прихлынула к лицу, он стал едва сдерживать дыхание, переполнявший его гнев душил. «Хорошо я играю», — успел подумать разведчик. «Вжился я в эту роль. Успел я насмотреться на этих петухов». И стиснув кулаки, он стал говорить резкими, короткими фразами. Сосновский подумал, что мог бы и убить этого офицера, да и его солдат тоже. Ведь кроме разряженного пистолета, что валялся на полу, у него был еще один за ремнем брюк. руку за спину, пальцем сдвинуть флажок предохранителя и сразу само взводом на курок, как только дуло пистолета посмотрит в лицо этому наглецу. Здесь оказался не весь полк, и даже не весь батальон. Меня сопровождал всего рота игерей, когда прорвались русские. Мы заняли оборону у развилки дорог. Когда была уничтожена противотанковая батарея, мы получили приказ отходить. Под таким убийственным огнем отойти могли не все. И я приказал своим солдатам уходить, а сам с двумя пулеметчиками остался прикрывать их отход. Это было моим делом чести. А вот кто вы такой и по какому праву допрашиваете майора, оберштормфюрер? Мои документы не погибли вместе с моей формой. Я могу их вам предъявить, но я хотел бы увидеть сначала ваши документы. Извольте. усмехнулся неммец и полез в карман за документами. Сосновский снова бросил взгляд на солдат. Измученный, наверняка голодный, а в глазах страх, то ли перед русскими, которые могут неожиданно нагрянуть, то ли перед этим эсэсовцем. И мотыль на полу притих, сжался весь, спиной вдавился в печку и таращился на немца, в даже кровь с лица не вытер. Смерть ждёт. Сам недавно хотел гостя пристрелить упырь. И тут по голове как будто ударило молнией. Сосновский не верил своим глазам. Он несколько раз перевёл взгляд с фотографии в документе на лицо офицера. Одно и то же лицо, сомнений нет. И тонкий нос, и глубокие вырез на здре, и узкий подбородок. Перед ним был оберштурмфюрер Йозеф Бойер, заместитель начальника местного отдела Гестапо. "То говорит о везении", подумал Сосновский. "Нет везения, есть простая закономерность результата определённых продуманных действий. И мы угадали, что кто-то может нам попасться из состава отдела гистапа или пособников именно на этом уровне среди прячущихся предателей родины". Сосновский протянул свои документы и снова подумал о пистолете, который находился у него сзади за ремнём. Если немцы окажутся подозрительными, то быть беде, придётся стрелять. Гестаповец посмотрел в удостоверение, удивлённо поднял глаза. Сосновский ждал этого. Документ пленного майора Вальтера Штибера был цел, но отправляя с ним на задание Сосновского, пришлось его чуть подпортить, чтобы скрыть часть лица на фотографии. "Да?" неопределённо пробормотал Буэр. "Э- как я должен понять? Я был в бою?" — прорычал Сосновский, снова разыгрывая бешенство. — Сгорел мой мундир. Погибли мои солдаты. Обгорело удостоверение. Сдайте меня в гестапо, в комендатуру, в полевой жандармерии. Отправьте хоть к черту на рога. Лишь бы это были свои, я снова смог бы взять в руки оружие и сражаться. Хоть рядовым. Это вы чистенький и выбритый. — Не надо горячиться, майор. — примирительно поднял руку немец. — Хотите попасть к своим? «Я предлагаю вам идти с нами через линию фронта. Вы согласны?» «Да я туда и шел», — огрызнулся Сосновский. «Я и один бы дошел. Но раз нам по пути, тогда идем вместе». Михаил не стал ничего говорить о мотылье. Так будто этого человека в хате и не было. Немцы должны сами себя выдать, общаясь с ним, или не общаясь. Но первые же минуты показали, что немцы знали, куда идти. И дом Зинона в отеле они выбрали не случайно. Бойер говорил по-русски, правда, с ужасным акцентом, и словарный запас нем составлял желать лучшего. Однако вопрос он задавал и мотыль с чувством какого-то злорадства намекнул, что майор Штибер знает русский язык. Пришлось узнаваться, что его отец до войны несколько лет работал в Советском Союзе. Ночь прошла спокойно и без лишних расспросов. и без новых попыток нападения. Сосновский поел вместе с немцами из их запасов провизии. Бояр отдал несколько приказаний своим солдатам, которых Сосновский насчитал в количестве четырех рядовых и одного эфрейтора. Все обычные пехотинцы к СС никакого отношения, видимо, не имели. Случайные попутчики, собравшиеся вместе, чтобы попытаться пробиться к линии фронта. То, что Оберштурмфюрер не имеет никаких других целей здесь, в советском тылу в Сосновске, понял по коротким разговорам между немцами и приказом. Бойер не знает о пропаже архива или знает, что архив благополучно пересёк линию фронта и не ищет его здесь. Распрашивать прямо сегодня было опасно, учитывая, что немец не доверял Сосновскому и не особенно верил в его легенду. Может, и верил, но работа у него такая — проверять, получать неопровержимые доказательства. Другая информация, которую Сосновский получил, слушая разговоры немцев и в результате общения Бойера и Мотыля, была не менее интересна. Судя по всему, Бойер ввел свою группу к Мотылю специально. Знал, что здесь примут и дадут возможность передохнуть, помогут с едой. Значит, Мотыль был в числе гестаповской агентуры в этих местах. Походим завтра на закате, сообщил Сосновскому Бойер. Вы готовы идти с нами? Да, готов, кивнул Сосновский. Небольшой группой идти легче и легче пробиться, чем одному или большим подразделением. Когда мы доберёмся до своих, я вынужден буду передать вас для проверки в Гестапо, спокойно заявил немец. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее я смогу вернуться в свой полк. А к какому участку вы хотите перейти линию фронта? Я полагаю, что легче будет там, где у русских ещё нет сплошной линии фронта, где они наступают, и их подразделения отрываются от основных частей, часто откатываются назад или просто останавливаются. "Вы так считаете?" Бурс с интересом посмотрел на майора. "Я полагал, что проще просочиться там, где русские сидят в окопах. Ночью пропал стиль мимоих часовых. «Вы никогда не были на передовой и не знаете, как воюют русские», — снисходительно заметил Сосновский. Он сейчас ничего не планировал, никакого перехода. Просто старался показаться в глазах этого гестаповца знающим офицером, опытным человеком в полезном группе. Может, Бойер в какой-то момент и не захочет рисковать, и просто пристрелит неизвестного майора с обгоревшими документами. не хотелось сосновскому выпускать из поля зрения заместителя начальника гестапо как минимум его брать надо здесь возможно он знает где архив но нельзя действовать не посоветовавшись с шеллистовым сомнения рассеялись когда бойер развернул на столе немецкую довольно точную крупномасштабную карту маршрут которым он предложил двигаться на запад и правда был максимально прямым Более того, немец не собирался больше заходить в какие-то населённые пункты. Леса, балки, преодоление ночами открытых участков местности это могло сработать, но всё равно нельзя гарантировать, что архив Гестапо не остался на освобождённой территории. Может быть, как раз через такой лесной массив или балку Бойер и проложил прямой путь, чтобы забрать документы, спрятанные кем-то из сотрудников, а может и самим Альбрехтом Начальник штаба вполне мог предполагать, что ему не вырваться из окружения и спрятался на архив в этом районе. День клонился к вечеру, медленно лениво, как будто тонул в медовяных луговых цветах и лесной паутине. Голки удары дятла, во леса взлетевшая с озера утка и снова тишина. Буторин поёжился от наползавшей сырости, которая начинала забираться под гимнастёрку и плотнее запахнул плащ-палатку. Они лежали здесь и наблюдали за домом третьи сутки. Сутки до того, как пришел Сосновский, а потом, когда заявились немцы, ждали еще. Шестеро вооруженных гитлеровцев в нашем тылу, да еще в районе проведения операции, это чрезвычайная ситуация. Буторин приказал сообщить по рации в управление, где сообщение передадут дежурному офицеру и, конечно же, Шелестову. «Виктор Алексеевич, движение!» — раздался горячий шепот Пети Зотова. Спокойно вижу. Отозвался Буторин, чувствую, что его молодой помощник, старший лейтенант из Смерша армии нервничает. Фиксируя направление, а я дал ему от уверенного тона московского майора Зотова сразу успокоился. Наверное, и правда всё идёт так, как ожидалось. И оперативник принялся определять направление движения группы немцев, которые выходили из дома по одному и сразу приседали возле кустов за развалившимся забором. Из дома вышли уже пятеро, и теперь от забора подвое немцы стали перебегать к опушке. Темнело, но пока фигура людей была видна неплохо, что потом Зотову не терпелось услышать приказ к уничтожению группы немцев. Но такого приказа, скорее всего, не будет. Московская оперативная группа, говорят, подчиняется лично товарищу Берии, и они такими пустяками не занимаются. Подумаешь, шестеро немцев пытаются выйти из окружения. Но ну, навели они нас на очередного пособника полиции. Так это мелочь. Вот если бы группа диверсантов-парашютистов попалась, тогда было бы понятно, почему используются такие силы. Вот уже к лесу перебежали шестеро. Был с ними высокий худощавый в гражданском костюме. Вот Товарищ, естественно, зубы вглядываясь в фигуру Сосновского, он пытался по его поведению, по походке, по жестам, осанке понять, его ведут или ему доверяют, и взялись с собой. Договорённость о пленник. Правильно, Миша, иди с ними, иди, а мы будем пасти всё стадо. Чёрт, рано сорвались гады, можно было бы встретиться с Сосновским и поговорить. Теперь только надеяться на его находчивость и опыт. Ятя позвал Буторина-оперативника. Я иду за немцами. Следующая моя точка наблюдения вон у той берёзы на краю балки, видишь? Оттуда за ними можно часа два наблюдать, пока не стемнеет. А потом Насторожился старший лейтенант, а потом, по-видимому, придётся идти за ними, проворчал Буторин. Давай, возьми двоих и идуй к дому, не стрелять, не шуметь. Посмотри, что там с хозяином. Взять его тихо и готовым к беседе. Попробуй только проставолоситься. Потом за мной доложишь ситуацию. "Есть", едва скрывая радость, отозвался Зотов и стал медленно отползать назад. Вот ли надо брать, понимал Буторин, тут и не надо бежать советоваться. Пришли одни, могут прийти и другие. И эти знали, куда идти, что их там ждут. Засаду там устраивать обязательно, иначе в этих лесах мы долго будем лазить и чистить их от фашистов. А тут с доставкой на дом, может, и нужные нам люди клюнут на этот адресок. Стараюсь прикраваться кустами так, чтобы его не увидели немцы, а заодно и не было видно из дома. Оперативник стал пробираться в сторону балки. «Коровья балка», — так ее здесь называли, — название настораживало, — ползать по траве в тех местах, где местное население испокон веку пасет свои стада, занятия не из приятных. Избегая задевать большие кусты, которые могли бы выдать его присутствие, Буторин передвигался зигзагами, старался держаться небольших деревьев в изобилии растущих на поле между деревней и опушкой. Немцы то показывались, то исчезали. И тогда Буторин тоже замирал и прислушивался. Тишина погожего вечера была удивительной. Слышан был каждый всплеск на пруду, хлопанье крылья в печушке на опушке леса. И, конечно, хруст с сухой ветки под ногой выдаст его, да еще на расстоянии в сотню метров. А Буторину нужно подобраться к немцам гораздо ближе, чтобы не потерять их в темноте. Старший лейтенант Зотов вместе с двумя оперативниками из соседней дивизии, присланными для усиления группы, дошли к дому Зинона мотеля. В доме не звука, и только заходящее солнце отражалось расплавленным золотом в пыльных стёклах окна. Отражение было красивым, но из-за него нельзя определить, есть кто за окном или нет, не наблюдают ли хозяин за двором и подходами к дому. Зотов, присев на корточки у поломанного забора, обильно порошившего вьёном и колючками, сделал знак своим помощникам обойти дом с двух сторон и занять позиции возле двух окон. Сам он намеревался войти в дом или ворваться, это уж как получится, и взять предателя живым. Перейти двор удалось без звука. Покосившийся сарайчик помог подойти к самым ступеням незамеченным. Старший лейтенант с сомнением посмотрел на почерневшие от времени и потрескавшиеся ступени. Наверняка скрипят. Входная дверь закрыта неплотно. Зотов наклонился вперед и заглянул в узкую щель. Странно, там виднелась полоска света. Это значит, что не закрыта плотно и дверь синей в горницу, выбрав место, куда поставить ногу, так чтобы ступенька не скрипнула, оперативник перенёс тяжесть тела на эту ногу, потом очень осторожно потянул на себя входную дверь. Она не скрипнула и поддалась. Ещё немного, прикусив губу, он потянул дверь и замер, когда узкий проход был достаточным, чтобы оперативник смог протиснуться в него. Рука с зажатым в ней пистолетом вспотела, Зотов осторожно взял оружие в левую руку, а правую ладонь старательно вытера штанину. Ну, все. Самый решительный момент. «Ничего, москвичи зря сомневаются во мне», — подумал Зотов, но потом поймал себя на мысли, что майор Буторин не послал бы его брать Мотыля, если бы сомневался в своем молодом помощнике. Неопытный, но горячий оперативник даже не догадывался, что московский коллега был уверен на все сто процентов, что в доме Зотова сопротивление никто не окажет. Но сам Зотов этого еще не знал. Наступая на половицу возле самой стены, в тех местах, где они не будут скрипеть, он тихо дошел до двери, ведущей из сеней в дом, и приник глазом к щели. Первое, что увидел оперативник, — это босые ноги с грязными пальцами и тесемками серых застиранных кальсон. Кроме мотыля, в доме никого быть не должно. Зотов и Буторин наблюдали за домом всю ночь, и они не могли бы сказать, Все подходы были тоже под наблюдением оперативников усиления. Может быть, кто-то и умудрился пробраться в дом, но это было невероятно. И всё же Зотов действовал осторожно, держа пистолет прямо перед собой и стараясь, чтобы его взгляд и ствол оружия всегда смотрели в одну и ту же сторону. Он наскоком сапога потом плечом медленно открыл дверь. Наконец Зотов сделал шаг вперёд и быстро осмотрелся по сторонам, поводя оружием из стороны в сторону. Пусто. и кровать пустая, и лавки, много мусора и старого тряпья, но людей не было. На старом полушубке у печи лежал лишь труп мотыля. Немцы ликвидировали своего помощника и ненужного свидетеля под утро, когда собирались уходить. Его просто убили одним точным ударом ножа или штыка от карабина в грудь в область сердца. Оперативник опустил оружие и подошел к телу. Предатель лежал на спине, испуганно вытаращив мертвые глаза. «Все», — с сожалением подумал Зотов. Не будет информации. Не будет новых гостей, не будет операции по выявлению сети агентов и связей Гестапо с одним ударом отсёк единственную реальную ниточку, ведущую к немецким агентам. Что теперь будут делать москвичи? Почему Бутурин хочет идти следом за группой немцев, если их просто блокировать в этом лесу и перебить? Что они расскажут нового? Обычное окруженцы, хотя один из них Гестаповец, а то уже важно для контрразведки. То, что началось грандиозное наступление в Белоруссии при Балтике, в партизанском отряде узнали, когда порации поступил приказ из штаба партизанского движения. Отряд Победы действовал на территории Белоруссии с конца 41 года, пережил тяжёлые 42 и 43 годы. Потери были такие, что казалось, отряд вообще перестанет существовать. В боях с карателями за это время погибли два командира отряда. Первым был Семён Матвеевич Полозов, секретарь райкома партии, который и организовал отряд. После его гибели отряд партизан возглавил инструктор районного ОСО Авиахима, бывший военный лётчик Синельников. 2 месяца назад в отряд пришёл старший лейтенант Окунев, бывший пограничник, отбившийся от своей разведывательно-диверсионной группы, возвращавшийся с задания в тылу врага. Когда в отряде ему предоставили рацию и разрешили связаться с Большой землей, оттуда пришел приказ остаться и руководить боевыми операциями отряда. И через три дня Окунев сменил погибшего Синельникова. А потом начались операции одна за другой. Партизаны под руководством пограничника рвали мосты, железную дорогу, взрывали склады с горючим, нападали на мелкие фашистские гарнизоны и продовольственные колонны. После нескольких удачных операций, проведённых почти без потерь, группа попала в засаду и была полностью перебита. Окунев понял, что вокруг его отряда сжимаются тиски и принял единственно правильное решение: нужно сменить место дислокации, изменить маршруты выхода на задание. Нести такие потери нельзя, иначе через месяц от отряда ничего не останется. Ещё две операции проведены успешно, а третья снова принесла большие потери. Никто не мог ожидать, что в посёлок, в котором дислоцировалось подразделение связи, двигавшееся на фронт, прибудет маршевый батальон немцев. Нападение на связистов сорвалось, фашисты стали окружать группу, и ей чудом удалось вырваться из клещей. Оконив правильно предположил, что немцы сообразят, что такие цели, как подразделения связи, тыловые службы, штабы, не могли стать целями неорганизованных партизан. Этими группами, как они понимали, руководиаты за линии фронта и передают эти цели для нападения. Значит, снова смена дислокация отряда. Но положение усугубляло то, что ещё три группы были на задании, а сообщить им, что отряд ушёл, возможности не было. Пришлось отправлять связников навстречу боевым группам для передачи нового маршрута. Всех боеспособных бойцов Окунев собрал в кулак на случай атаки фашистов по пути следования. Скорее всего, придётся пробиваться с боем. Для связи с группами он послал двух подростков, которые могли не вызвать у немцев подозрения, и новенькую медсестру, вчерашнюю школьницу Зину Резанову. Девушка в отряде была недавно и почти никого не знала, хотя её знали, по крайней мере, видели многие. Симпатичной и стройной девушка нравилась партизанам, на неё заглядывались молодые бойцы. Но участвовать в операциях в Зине не приходилось, доводилось иметь дело лишь с ранеными. Юная партизанка вышла на опушку, где ей приказано было ждать группу партизан. Девушка очень волновалась. Ей доверили важное боевое задание, и она торопилась выполнить его как можно быстрее и точнее. И когда на опушке к ней из-за дерева вышли двое мужчин в старых ватниках и с немецкими шмайсерами на груди, она даже немного растерялась. Лица были незнакомыми. Да и не знала Зина всех партизан в отряде. Она знала лично только командира группы Павла Горельникова, который ходил к ней лечить раненую руку. Но эти двое так добродушно улыбались и кивали ей, что девушка приняла их за партизан, ведь не в немецкой форме, и говорят по-русски. — Ты не нас вышла встречать, красавица! — улыбнулся старший бородатый мужчина. — А мы вот тут как тут. «Передать нам что-то велели, или ты в деревню?» «Где ваш командир?» Немного опешив, решилась спросить Зина. Девушка сжимала ремень немецкого автомата, который ей выдали в отряде, и настороженно вглядывалась в лица незнакомцев. Хотя вон тот, который помоложе, кажется, из второй роты. А у Горельникова не хватало людей, и он набирал в группу ребят из разных подразделений, кто был в тот момент на базе. «Да вон он идет!» И вновь молодой партизан куда-то в сторону просёлочной дороги. Сейчас все соберутся. Ты не переживай, все целы, еле вырвались. Ух, насели на нас фрицы. Думали, всё в кольцо возьмут и не пройдёмся. Эти слова всегда радовали Зину и других бойцов в отряде. Когда группа возвращалась с задания в полном составе, это был праздник. И она поверила. По своей неопытности этим людям и пошла с ними вдоль опушки, и через несколько метров очутилась вместе со своими провожатыми на полянке, где на пнях и поваленных деревьях сидели люди, одетые как попало. На многих были кители, подпоясанные армейскими ремнями, автоматы, карабины, гранаты и ни одного знакомого лица, и незнакомая одежда и враждебные взгляды. И когда с пенька поднялся коренастый мужчина и, ухмыльнувшись, пошел навстречу, Зина поняла, что случилась беда. Она в руках врага, непонятно какого, но врага. С плеча девушки сорвали автомат, и она даже не стала сопротивляться. Кто-то толкнул в спину, она слышала голоса, до нее доходил смысл слов, вопросов, а в голове толчками, как удары колокола, билась мысль, что она у врагов, что нельзя говорить про отряд, нельзя говорить о задании. Вот вот пытают бить жечь колёным железом. Эх, мамочка, мысль напростанала, девушка, не поминай лихом. Ребята, сунуть руку за пазуху, где была спрятана единственная граната и выдернуть кольцо было делом одной секунды. Враги даже не успели понять, что сделала девушка. Её схватили за локти, за плечи, не давая вытащить из-под фуфайки руку. Да это было уже и неважно. Взрыв разметал врагов, выкосив осколками нескольких человек вокруг и оглушив остальных. Зина Рязанова не успела даже почувствовать боль. Просто мир вдруг вспыхнул перед ее глазами, как жаркое солнце, и погас. Группа успела вернуться, и Павел Горельников сообщил, что в стороне на опушке слышал взрыв. Окунев отдал приказ к бою почти сразу со стороны боевого хранения, Раздались автоматные и пулемётные очереди. Прибежавший боец доложил, что их атаковала большая группа украинских националистов не меньше батальона. Командир отряда нахмурился, скрипнув зубами. Он видел, как Зина брала с собой гранату. Значит, девушка взорвала себя. Партизаны стали отходить вглубь леса, отстреливаясь, заводя врага на редкое, но всё же надёжное минное поле. Там было всего 2 десятка противопехотных мин. установленных в шахматном порядке в полосе почти 100 м. Когда мины стали рваться и националисты залегли, поливая лес полевым огнём, Окунев приказал бросить все пожитки, взять только немного продовольствия и патроны и уходить. Никто из партизан в боевом охранении не отступил, погибли в неравном бою на своих позициях, но отряд снова сумел выйти из окружения. Теперь у Окнева оставалось не больше 20 бойцов, большая часть из которых была легко ранена.